Глава 12. Манюня едет на концерт, или как можно заставить гневаться Бетховена? «Белый верх, темный низ, форма парадная», — метался по коридорам музыкальной школы обезумевший от волнения хармейстер Серго Михайлович. «Девочкам обязательно повязать пышные белые банты, колготки тоже белые, туфли черные». Волнение Серго Михайловича легко объяснялось. Завтра должно было состояться выступление учеников музыкальной школы города Берда в Доме культуры села Мавсес. Выступление было приурочено к торжественной дате пятидесятилетию 50 50-летию формирования колхоза Завета Ильича, самого передового в нашем районе. Республика предполагалась соответствующая — исключительно труженики серпа и молотилки, а также члены их семей. «Приедет делегация из соседнего Красносельского района», — Серго Михайлович заикался от волнения. «Красносельский район Армении, издавна населенный сильными молоканами, славился на всю республику рекордными урожаями свеклы и кормовой репы» а также предполагается присутствие ответственных товарищей из Еревана и Тбилиси. И Серго Михайлович перешел на благоговейный шепот и махнул рукой куда-то в сторону иранской границы. Ставропольского края РСФСР. Если бы Сергу Михайловичу сообщили, что послушать выступление учеников нашей школы прилетают жители далекой галактики Альфа Центавра, то волнение, поверьте, было бы меньше. Одно дело представители инопланетных чуждых нашей партии и идеологий, другое дело пятидесятилетие самого передового на весь район колхоза Заветы Ильича. «Завтра с утра никто не пойдет в школу. Мы обзвоним ваших директоров и представим им список учеников, которые по уважительной причине будут отсутствовать на занятиях». Наш дружный радостный рев заглушил на минуту голос Серго Михайловича, но хормейстер был стреленным воробьем. Одним взмахом невидимой дирижерской палочки он заставил крик захлебнуться в наших глотках. «С девяти утра и до часу дня мы репетируем в школе. Потом все расходятся пообедать и переодеться. В три часа собираемся возле входа. Там нас будет ждать автобус. Начало праздничного концерта ровно в шесть. Опаздывать нельзя!» «Еще бы! Опаздывать нельзя! На восемь часов вечера... В честь прибытия высоких гостей из соседних районов и республик намечался торжественный банкет, который по доисторической, неукоснительно и по пунктам выполняемой кавказской традиции предполагал убийственное чревоугодие, сдобренное огромными количествами доморощенного алкоголя. Банкет потом плавно перетекал в завтрак, и очумевшие гости внезапно обнаруживали себя за поеданием порции горячего, пахнущего ядреным чесноком хаша со стопочкой холодной, звенящей на воздухе домашней араки. Далее бездыханные тела гостей загружали в автобусы или служебные автомобили и раскидывали по пунктам назначения. На следующий день, ровно в 15.00, мы с Маней, простернутые, И от до крахмального скрипа вошли во двор нашей музыкальной школы. Первое, что бросилось нам в глаза, был заляпанный по самые брови грузовик ГАЗ-63 в дерево металлическом и чуть ли не Неповском исполнении. Он раскорячился напротив входа в школу и всем своим видом гордо свидетельствовал о самом непосредственном своем участии в защите Киевской Руси от печенежских набегов. Рядом с грузовиком волновалась стайка наших ребят в одинаковых белых сорочках и темных брюках. Чуть поодаль трепетали девочки с белыми пышными бантами в волосах. У капота грузовика при полном параде в бархатном пиджаке и кружевном жабо безутешно рыдал хормейстер Серго Михайлович. По левую руку от него клокотала в праведном гневе аккомпаниатор Инесса Павловна. Нам с Маней сразу стало ясно, происходит что-то из ряда вон выходящее. Рядом с грузовиком виновато переминался с ноги на ногу кургузы худющий мужик и периодически встревал во вселенский плач Серго Михайловича: А я-то при чем мне сказали, загрузить и довести до пункта назначения, я и приехал. Ты пойми, автобус сломался, чинить его будут, скорее всего, целую вечность. Другого свободного автобуса нет. «Я шофер опытный, кого только не перевозил! И племенных бычков, и беременных коров, и свиней! однажды мне доверили чистокровного коня ахалтекинской породы! Ты хоть знаешь, сколько они стоят!» Серго Михайлович оторвался от капота и смерил водителя уничтожающим взглядом. «Объясните мне, Причем здесь племенные бычки или беременные коровы?» — крекнул он. «Это дети, вы понимаете, дети!» «Как я могу позволить перевозить их на таком...» Хармейстер запнулся. «Драндулете!» «Зачем обзываешься?» — взволновался бывший перевозчик чистокровного коня ахалтикинской породы. «Это же ласточка, а не машина! Ее как списали за физический износ с военного полигона, так она и служит нам верой и правдой двадцать лет и ни разу не подвела!» «Вас как зовут?» В голосе Сергея Михайловича зазвучала такая надежда, словно «назови сейчас водитель грузовика свое имя, и чудо-агрегат из тыквы превратится в изящную карету!» «Анушаван, меня зовут!» — галантно представился мужичок. «Можно Анушаван Наполеонович?» «Как-как?» — у Сергея Михайловича задергалась века. «Как вы говорите, вас зовут?» Водитель грузовичка нервно покосился на глаз Серго Михайловича, потом спешно отвел взгляд в сторону кружевного жабо. — Наполеонович я, — пробубнил он. — Можешь меня просто Анушава нам звать. Главное, ты не сомневайся, я шофер опытный, довезу вас с песней. — С какой песней? — Серго Михайлович в поисках поддержки повернулся дергающимся веком к Энессе Павловне. — Это будет не песня, это будет реквием. Там все заляпано по самую крышу. И как я могу позволить, чтобы на таком грузовике перевозили этих музыкальных детей?» Перст Серго Михайловича вперился в нас. Мы в знак солидарности мигом слились в единый, празднично одетый многоглазый организм. «Две скрипки!» — выкрикивал Серго Михайлович свои аргументы. «Альт! Два канона! Гитара! Два дола! Один дудук!» «Две флейты! Пюпитры! Нотные книги! Тридцать восемь детей из интеллигентных семей!» Инесса Павловна заламывала свои прекрасные тонкие руки в многочисленных серебряных браслетах. Нет, не затем она выросла в кружевном дбилиском Авлабаре, чтобы разъезжать на грузовике для перевозки скота. сергу Михайлович!» Высунулась из окна секретарша музыкальной школы. «Я дозвонилась. Мне сказали, что ни одной свободной машины нет. Придется ехать на грузовике. И Если вы прямо сейчас не двинетесь, то к шести часам точно не успеете». Выхода не было. Мы сложили в кузов музыкальные инструменты в футлярах, нотные книги, пепитры. Пол там и сям был завален засохшей травой и листьями от кукурузных початков лохмотьями мешковины, плохо прочищенными следами коровьих лепешек и другим полезным в сельском хозяйстве добром. Борта кузова ходили ходуном и всячески топорчились шляпками больших гвоздей. Видно было, что ни одно поколение неунывающих водителей пыталось собственноручно привести в порядок полусгнившие деревянное нутро машины. «Ребята, крепко держимся за борт грузовика!» «Но не облакачиваемся, Одежда белая, испачкаете!» — выкрикивал хармейстер, подсаживая каждого ребенка в кузов. Сам залез последним и проследил, чтобы Анушаван Наполеонович тщательно закрепил задний борт грузовика. Инессе Павловне галантно уступили место рядом с водителем. Вуйме! покрылась мурашками Инесса Павловна при виде внутренности кабинки, когда водитель услужливо распахнул перед ней дверцу — «Вы мы, это явно не авлобар!» Анушаван Наполеонович заметно волновался от аппетитных округлостей нашей аккомпаниаторши. Нежный перезвон ее многочисленных серебряных браслетов вызывал в нем непознанный доселе эротический угар. «Дамчу как ласточку!» — шаркнул он ножкой в раздолбанном башмаке. Мы в ужасе жались по периметру борта грузовика. Сесть было некуда. В довершение ко всему оказалось, что металлические части кузова проржавели насквозь, а каждый уважающий себя ребенок из замученной дефицитом советской семьи четко понимал, ржавчину с одежды не извести ничем, если только атомным взрывом вместе с одеждой. Поэтому хоть все и вцепились в борта грузовика, но старались держаться от них на расстоянии вытянутых рук. «Анушаван Наполеонович!» — крикнул Сергу Михайлович. «У нас ровно два часа до начала концерта. Нам нужно успеть доехать, привести себя в порядок, да подготовиться к выступлению». «Мама и клянусь!» — заверил Анушаван Наполеонович. Он сел в кабину и боковым зрением выхватил аппетитные коленки Инессы Павловны, смущенно глядывающей из-под узкой обтягивающей юбки. «Мужское начало, Ян!» Ударила Анушавану Наполеоновичу в голову и в остальные части тела. Из далеких уголков подсознания всплыли звуки доисторической охоты, когда влюбленный мужчина ходил с голыми руками на всякую крупногабаритную тварь, дабы преподнести любимой женщине на ужин кусок диетической мамонтятины или какой другой первобытной курятины. «Ласточкой дамчу!» — закричал Анушаван Наполеонович — И завел мотор. Раздался оглушительный взрыв. Грузовик, выпуков какое-то количество топливных низкооктановых миазмов, рванул с места. Трепетный войме Инесы Павловны затонул в нашем дружном А! Если по городу машина проехала еще более или менее прилично, и нам лишь приходилось со стыдом отворачиваться от испуганных взглядов прохожих, то на серпантине проселочной дороге она показала все свои таланты. Грузовик трясло так, словно неведомое центробежная сила рвала его на мелкие части. На поворотах его заносилось сильно в бок, и вся наша ватага отскакивала теннисными мячиками от одного борта кузова к другому. «Никто уже не думал о ржавых пятнах на одежде!» Главное было не упасть и вовремя увернуться от очередной ветки, раскинувшегося прямо над проезжей частью дороги, дерева. «А ну, Шаван!» — заклацал зубами Серго Михайлович. Праздничное ширококалиберное кружевное жабо застилало ему лицо и забивало рот. «А ну, Шаван, осторожнее на поворотах!» Механическое чудище заскрежетало встала на короткий миг на дыбы и ринулась рассыпаться на куски с удвоенной силой. Из его недр вырывался вопль. Мама, я клянусь, это Анушаван Наполеонович, решив, что Серго Михайлович подгоняет его, прибавил газу. Когда грузовик, дребезжа всеми металлическими частями своей израненной души, въехал во двор дома культуры села Мавсес, Перед взором встречающих развернулась дивная картина. Из кузова, как из рога изобилия, посыпалась кучка больных синдромом Паркинсона чумазых детей во главе с полубезумным мужчиной в кургузом пиджачке и заляпанном кружевном жабо. Из кабинки выпала женщина, застывшей гримасой бесконечного ужаса на лице. От нее исходил дивный аромат парфюмерной симфонии, включающий в себя бодрящие аккорды машинного масла, бензина, провонявших ботинок и папирос «Беломорканал». «Я же говорил, что там чуть песней!» Водитель грузовика с трудом сдерживал ликование. «Спасибо, Анушаван Наполеонович!» выплюнул, наконец, кружевной жабой изо рта Серго Михайлович. «Что бы мы без вас сделали?» К сожалению, поездка на колхозном грузовике оказалась не единственным сюрпризом, уготованным нам баловницей судьбой. Накануне в Дом культуры села Мавсес был делегирован штатный настройщик музыкальной школы Эдуард Миронович. По приезде он позвонил Сергу Михайловичу и мрачно сообщил, что рояль Дома культуры находится в таком состоянии, что его можно прямо сейчас распиливать на небольшой костер. «Сделай что-нибудь!» — клокотал хормейстер в трубку так, что слышно было на всю округу. «Эдуард Миронович, вся надежда на тебя!» Эдуард Миронович буркнул, что он не бог, но постарается что-нибудь придумать, и отключился. Мы ехали в твердой уверенности, что рояль хотя бы частично настроен. По приезде оказалось, что председатель колхоза Завета Ильича Со словами «ты сначала поешь, а уж потом поработай» и руководствуясь исключительно доисторическими кавказскими традициями гостеприимства пригласил Эдуарда Мироновича к себе на обед. Обед плавно перетек в ужин, и настройщик, потеряв всякий над собой контроль, решил сыграть с судьбой в русскую рулетку и испытать на себе все прелести клинической смерти. Засим он без меры накушался домашней 70-градусной нефильтрованной тутовой водки. Поэтому он сейчас хоть и реагировал на внешние раздражители, моргал и даже периодически выдыхал, но двинуться с места был категорически не в состоянии. Серго Михайлович какое-то время простоял, словно громом пораженный, а потом махнул рукой. У него даже на банальное возмущение не осталось сил. Свои эмоции без остатка он уже выплеснул в кузове грузовика ГАЗ-63 по всему протяжению 30-километрового маршрута Берт-Мавсес. Концерт мне запомнился двумя эпизодами. Эпизод первый. Манюня стоит на сцене и увлеченно терзает скрипку. Я наблюдаю за ней из-за пыльного занавеса. Моя подруга выглядит так, словно ее... Не отстирывая, долгое время сушили в автоклаве. Местами ее банты и даже сорочка сохранили еще свою девственную белизну. А в целом она была сильно мятая и заляпанная. И на коленках, и щиколотках у нее гармошкой сложились колготки. Эпизод второй. Помню, как я сижу за ненастроенным роялем и тщетно пытаюсь вытянуть из него звуки, отдаленно напоминающие пьесу Бетховена к Элизе. Играю по памяти, потому что знаю произведение наизусть, и «Разбуди меня в три часа ночи!» Я без запинки, с закрытыми глазами, продолжу его с любого места. Неожиданно я спотыкаюсь о какой-то аккорд и холодею, потому что понимаю, что концовка пьесы вылетела из головы. Наступает звенящая тишина, в зале раздаётся недоумённое шушуканье, и чтобы как-то его заглушить, я начинаю наигрывать пьесу с самого начала. Уж в этот тарас -то концовка точно всплывет в памяти, лихорадочно соображаю я, но в опасной близости от рокового аккорда я с ужасом понимаю, что часть к Элизе забыта напрочь. Времени на раздумье нет, и я, ничтоже сумнявшись стартую в третий раз. Из-за кулис до меня долетает сдавленный шепот Инессы Павловны: Нариночка, теточка, закругляйся! «Да я бы сама с радостью, только бы знать, как это сделать!» «Если бы не наш отважный харместер, то я, наверное, играла бы, не останавливаясь, до следующего юбилея колхоза Завета Ильича». Но на восьмом витке, когда Бетховен уже вдоволь нагневался в своей могиле, из-за занавеса выскочил Серго Михайлович, решительным шагом направился ко мне, отодрал мои лапки от клавиатуры и сдал на руки Инессе Павловне». Ой, моя, прочитала Инесса Паулна, ребенка окончательно растрясло в кузове. Есть у меня маленькая надежда, что гости из союзных республик, ошеломленные разрушительным, уходящим корнями в далекое до истории кавказским гостеприимством, обнаружив себя через какое-то время под капельницами в родных пенатах, ничего, кроме оглушительного застолья, не запомнили. И мое позорное выступление. Осталось в памяти только у выпускников нашей школы. Правда, теперь и вы об этом знаете. Только вы ведь никому не проболтаетесь, верно?